«Привет, Кити, Вот черт и явился снова!» заговорил он низким голосом, неожиданно прозвучавшим, как у образованного человека. Он окинул взглядом собравшихся в комнате. Никто не пошевелился и не сказал ни слова. Кузен Джордж явно торжествовал. Его отвратительная фигура в замызганном синем костюме и обветренное красное лицо с перекошенным ртом выражали нескрываемое удовольствие». «Садитесь вы все!» — хрипло произнес он. «Внесите упитанного бычка!» «Блудный сын явился!» Тетя Каролина сделала над собой усилие. «Джордж!» — сказала она. «Мы можем поговорить с вами в моем кабинете, если желаете!» Кузен Джордж громко и противно засмеялся. «Прошу прощения, тетя!» — сказал он картинно опершись на закрытую дверь. «Прошу прощения, но настало время изменить процедуру. Больше никаких встреч на затворках. Джордж теперь получил власть. Теперь вокруг Джорджа все будут суетиться. И вообще Джордж собирается здесь остаться навсегда». В глубине комнаты послышались фырканье и шорох. Дядя Уильям, который, надо отдать ему должное, не был совсем уж трусом, ринулся в бой. Он, как из-под земли, вырос перед незваным гостем, который, похоже, вовсю наслаждался произведенным эффектом и приблизил свое розовое лицо к лицу кузена Джорджа. «Ах ты проклятый мерзавец!» – прокричал он срывающимся голосом. «Мы терпели, тебя достаточно! Убирайся из этого дома! И если хочешь избежать неприятностей из полиции, по пути из города зайди в полицейский участок, они давно тебя ищут!» Кузен Джордж удивился. Он отвел голову назад так, что она уперлась в деревянную дверь и, нагло улыбаясь в лицо пожилому человеку, открыл рот и произнес краткое ругательство, подобное которому никогда еще не нарушало чинного спокойствия дома. И в тот миг, когда над комнатой повисла мертвая тишина, кузен Джордж сразу маху ударил тыльной стороной ладони по розовому лицу, обращенному к, ним, к нему я Уильям отлетел назад, испытывая одновременно изумление и боль. Кэмпион и Маркус одновременно бросились вперед и скрутили кузена Джорджа, прежде чем он понял, что происходит. Он был силен, как бык, но его противники были молоды, и, по крайней мере, один из них, Кэмпион, уже имел достаточный опыт в подобных делах. Почувствовав себя побежденным, незваный гость захохотал. «Хорошо, хорошо!» – сказал он. Вы толкайте меня отсюда, и вы об этом будете жалеть всю свою жизнь. Старый Фейзер Стоун, который только сейчас догадался, кем был вновь пришедший, начал беспомощно озираться по сторонам. Наконец он, откашлившись, проговорил. «Маркус, мой мальчик, отойдите от двери, пожалуйста. Мы с миссис Фарадей хотим выйти». Разъяренный дядя Уильям кружил в середине комнаты, не зная, как ему атаковать врага словесно или физически, но тут снова заговорил кузен Джордж. «Вы пожалеете, что не дали мне говорить», — сказал он. «Вы все теперь у меня в кулаке. Отошлите своего адвоката тетя и выслушайте меня». К изумлению большинства присутствующих тетя Каролина подчинилась. «Кемпион, Маркус», — сказала она, — «я буду вам очень признательна, если вы подойдете сюда. Джордж, сядьте». «Что вы хотите сказать?» Видеть торжество этого человека было невыносимо. И хотя молодые люди повиновались старой даме, было очевидно, что они делают это против своей воли. Освобожденный кузен Джордж стряхнулся. «Благодарю вас!» – проговорил он, нарочито растягивая слова. «Ну, а теперь все садитесь. Пусть старый лис остается здесь, если вам угодно, тетя. Но если вы потом пожалеете, что он услышит мои слова...» Вы сами будете виноваты. Поведение тети Каролины всех удивило. Она вернула свое кресло у камина с почти покорным видом. Старый Фезерстоун последовал за ней и любезно встал рядом. Хотя он почти не видел происходящего, он все слышал и выглядел очень внушительно, о чем ему было известно. Кузен Джордж плюхнулся в самое удобное кресло, и заговорил с напускным высокомерием, которое усугублялось алкоголем. «До чего смешно?» – сказал он. «Вы просто не представляете себе, до чего вы все смешно выглядите! Теперь настала моя очередь смеяться! Я сюда пришел и останусь здесь до конца моих дней! Теперь вам не придется унижать меня из-за нескольких фунтов, тетя!» «Теперь я буду командовать, а вы все будете плясать под мою дудку. А ты, — добавил он, указывая немытым пальцем на дядю Уильяма, — ты, напыщенный старый осел, будешь скакать вокруг меня, как спанель если я этого захочу». Он вынул из кармана сигарету и закурил, прекрасно понимая, какое он производит впечатление, и наслаждаясь этим, Дядя Уильям и тетя кити которым было известно, что в гостиной никто никогда не употреблял табака, были поражены подобным кощунством и с негодующим видом взглянули на мать. Тетя Каролина сидела совершенно неподвижно. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. На этом лице, казалось, жили только черные глаза, которых она не сводила со своего племянника. Кузен Джордж сплюнул табачные крошки на китайский ковер, и с видимым удовольствием растер их грязным каблуком. «Я ждал этого часа», — сказал он, — «и он, наконец, настал. Я поставил вас то положение, в которое хотел. Вы желаете, чтобы ваши адвокаты здесь остались, тетя?» «Да», — тетя Каролина полностью овладела своим голосом, но ее ледяной тон не смутил кузена Джорджа, который был пьян от вина и, И от собственного победного воодушевления он фыркнул. «Ладно, пусть будет так». «Полиция меня ищет, вы говорите?» о, «Я давно бы здесь появился, если бы знал об этом. Но я не знал. Почему? Потому что я сидел. Сегодня утром я вышел на свободу и прочел о дознании. Я прочел и о Джулии тоже. Она умерла, да? Ну, такой удачи я не ожидал». «А кто этот человек?» – он показал на Кэмпиона. «Я его встречал раньше. Если он имеет какое-то отношение к полиции, то тем хуже для вас, тетя». «Мне продолжать?»